Глава 14 Возвращение. Компания предложила мне временно вернуться на пост капитана, чтобы завершить круиз. Слова Хейзел упали в тишину. Капитан Суарес прошла на середину каюта Джека и упала в кресло, кивнув поочередно хозяину комнаты и мне и определенно не удивившись ни моему здесь присутствию, ни естественному внешнему виду, без всяких париков, косметики и накладок. Мы с Джеком тоже молчали. Все было ясно и так. Первый в сектор DR-17 направили группу быстрого реагирования на боевых МИЛСах, самых скоростных и маневренных межзвездных судах на Хайской разработке, у которых еще может быть хоть какой-то шанс застать пиратские корабли до прыжка в гиперпространство. Шанс мизерный. Если честно, на самом деле нулевой. Но так положено по регламенту. Ясно, что после того, как мы все таки ускользнули, никто на безлюдной планете ждать полицию не будет. А значит, и садиться на нее только тратить драгоценное время. Дальше будет работать следственная группа. Одна часть, уже неизвестно, по которому кругу допрашивает поочерёдно всех пассажиров и членов экипажа в поисках информаторов. Пленников, конечно, тоже допрашивают. ну увы. Они, похоже, в самом деле знают немного. Вторую часть следственной группы уже снаряжают на DR-17. Там будут искать оставшиеся следы, улики, скрупулезно просеивая каждый камушек. Все что угодно, что может дать намек, где пираты подготовили себе запасную базу и куда могли направиться. Параллельно ведется расследование похищения Лили Кристенс, внучки нашего старшего техника, которая, как выяснилось, действительно пропала из детского лагеря. Да, если капитан Магрит все еще на др 17 его найдут. Рано или поздно. Если пиратам удалось захватить его в плен, оставлять его в живых у них нет резона. Единственный шанс, если ему удалось от них ускользнуть и спрятаться. При этом он может быть ранен. Вдобавок на планете не добыть еды, а воду можно пить только после серьезной очистки. А значит, на счету у него не то, что каждый день, а каждый час. В общем, все понятно и резонно. Шанс на то, что Магрид жив, настолько исчезающе мал, что его просто не принимают во внимание. Меня заверили, что будут предприняты все меры, чтобы найти тело капитана Магрида и передать родственникам или достойно захоронить. Сообщила, наконец, Хейзл. — А что компания? — уточнила я. — У компании достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно снарядить спасательную экспедицию. «Рассчитывают вернуть принцессу на маршрут, как только завершатся допросы». С болезненной усмешкой сообщила Суарес. «А то пассажиры нервничают. Некоторые уже строчат возмущенные отзывы». Я кивнула. Туристам не рассказывали, что произошло на самом деле, чтобы не сеять панику и не ронять имидж компании. В их глазах мы просто приземлились на одну из планет маршрута, а потом вдруг, не проведя обещанных экскурсий, резко с нее стартовали, якобы по техническим причинам. Причем во время экстренного старта и последующих гонок многие пассажиры оказались не пристегнуты и получили ушибы. Иллюминаторы во всех каютах были автоматически задраены всю дорогу до Лусии. А на Лусии пассажиров вдобавок не выпускали из шлюзов и бесконечно допрашивали. Слухи на борту гуляли самые невообразимые. Кто-то из самых внимательных туристов заметил отсутствие капитана. Кто-то тут же придумал, что он скрывающийся преступник, который сбежал от правосудия. А знаешь, дорогая, неожиданно легкомысленным тоном добавила вдруг Хейзл, у меня за годы службы накопились кое-какие сбережения. И тратить их совершенно не на что. В первом классе и так все включено. Корабль на Луси нанять не проблема, хмыкнул Джек. Даже Милс но с командой могут возникнуть сложности. Хейзл пожала плечами. Что-то мне подсказывает, что если сделать рассылку экипажу принцессы, мы найдем и пилота, и навигатора, и техника, которые возьмут срочный отпуск. Техника уже нашли, сообщила я. С обслуживанием малого судна Хон справится и в одиночку. Моя собеседница кивнула с таким видом, будто и не сомневалась. «Всегда мечтал покататься на Милсе!» С энтузиазмом объявил Джек. «Что? Я очень непритязательный пассажир!» Грейб Магрит Грейб лежал, вытянувшись на каменном полу пещеры. Одно из преимуществ нахайцев по сравнению с землянами в разы более высокая скорость регенерации. Нет, разумеется, переломы сами собой не срастаются, Да и от бластерных ранений на Хайце умирают точно так же, как земляне. Но вот обычные ушибы и ожоги заживают гораздо быстрее. Для этого необходимо только достаточное питание и полный покой на некоторое время. Для того и нужна была опасная вылазка в пиратские кладовые. Теперь нужна передышка. Дать организму восстановиться, хотя бы отчасти. Иначе нечего и надеяться не то, что сделать что-то полезное, но и просто выжить. А пока идет восстановление, есть время подумать. Маршруты на пиратских кораблях наверняка проложены давно. Но как добыть оттуда эту информацию? Похоже, единственный вариант — взять языка. Захватить в плен кого-то из бандитов и надеяться продержаться с ним до прибытия полиции и спасателей. Правда, взять кого-то из главарей не стоит и надеяться. А подручный вряд ли будет знать так уж много о планах. Или... Безумная мысль мелькнула в голове и больше не пожелала отпускать. Что, если попробовать взять в заложники не одного человека, а целый корабль? Задержать его на планете? На др 17 как Грейп успел выяснить, собрались по меньшей мере два пиратских крейсера и несколько суденышек поменьше. Неудивительно, принцесса, жирный кусок. И с работой засада, как планировалось, поживы хватило бы всем. Скорее всего, здесь не одна, а несколько банд. Вряд ли они договаривались о точном времени старта, и едва ли кто-то обратит внимание на того, кто отстанет. Мало ли из-за чего может случиться задержка. Если хоть один корабль задержится здесь до появления полиции, то удастся не только выяснить, куда направляются остальные, но и получить полную информацию о пиратских базах и планах. Правда, лично для Магрида шансы на выживание и без того невеликие снизится до минус бесконечности. Он, скорее всего, выдаст себя, и с ним на планете останется целая пиратская команда. Зато появится вероятность, что копам удастся, наконец, прижать всю шайку. Отличный план. Дело за малым. Задержать корабль. Всего-навсего. В одиночку. Без оружия. Грейб невольно хохотнул. Перед глазами снова почему-то вставал образ нахальной безбилетницы. «Интересно, а что бы делала Шайла Севир, если бы перед ней стояла такая задача? Взломала все коды, это само собой. Но сначала нужно проникнуть на корабль». «Как?» «А как она делала всегда, нахально и бесстрашно. Затесалась бы в число пиратов, и никто и внимания бы не обратил. Пока они спешно покоятся, вряд ли кто-то считает своих по головам. А если догадка о нескольких бандах верна, то и в лицо вряд ли кто-то знает абсолютно всех. И что для этого нужно? Засаленный комбес есть. И даже не важно, как он сидит. На многих бандитах одежда явно с чужого плеча. Так даже достовернее. Плохо быть таким громилой. на Нахайца издалека видно. С другой стороны, в числе пиратов есть и нахайцы, и полукровки, и ксеносы. Чтобы менять фигуру, лицо и даже пол, Шайла явно использовала косметику и какие-то накладки. Но ведь Грейбу и не надо меняться как-то кардинально. В лицо его здесь никто не знает. Только почему-то вспомнилась капитан Суарес с ее букальками и платьцами в оборках. Наверняка пассажиры недоумевали, почему члены экипажа ей козыряют и относятся с таким почтением. В их глазах она просто милая старушка. Но наметанный глаз полицейского видел другое. Военную выправку, острый взгляд, Скупые и точные, выверенные движения. И все это роднило ее самим Грейбом. Значит, чтобы не выдать себя, нужно... Стиснув зубы, капитан Магрид поднялся на ноги, подвигал плечами, попробовал сгибать и разгибать колени. Терпимо. До полного восстановления еще далеко, но если его ждать, время можно пустить безвозвратно. Попробовал с сут улицы пройтись расхлябанной походкой. «Жаль, нет возможности записать и взглянуть со стороны». Грейб криво усмехнулся. «Что ж, в любом случае второй попытки не будет». Люди и ксеносы сновали по посадочной площадке с какими-то коробами. Загрузка шла полным ходом. Какие-то из малых судов уже стартовали. На еще одного нахайца с бестолковым видом слоняющегося вокруг никто не обратил внимания. «Эй, ты!» грейп не сразу понял, что крик относится к нему. Медленно обернулся. На него острым взглядом смотрел человек с бластером в руках. «Я тебя раньше не видел». Что отвечать, если будут спрашивать, грейп так и не придумал. Точнее, придумал единственный вариант — не отвечать. Он открыл рот и замучал в нос, а потом ткнул себя кулаком в грудь и махнул рукой в сторону кораблей. Какой конкретно имелся в виду? А пусть догадываются. Не мы, что ли? Нахмурился, окрикнувший и качнул бластером. Какого черта прохолождаешься? Грей оглянулся и ткнул рукой в один из временных бараков, откуда выносили какие-то ящики. Ладно, иди грузи. Человек отвернулся и, похоже, тут же забыл о здоровяке в слишком коротком комбезе. Грейп уверенно направился к бараку, подхватил один из ящиков и направился с ним вслед за другим грузчиком. Образ туповатого немого громилы. «Отличный выбор. Не знает никто из команды. Не знает никто из команды, ну так загрузился ненароком не на тот корабль. От такого чего еще ждать? И в пиратскую команду здоровяк, не блещущий умом, но наделенный недюжиной силой, отлично вписывается». Шайла наверняка оценила бы. Понервничать пришлось уже на подлете к Диар-17. Мы рассчитывали обнаружить здесь в лучшем случае оставленные протоколы ради полицейские патрули, но застали полноценную космическую битву. Хотя, пожалуй, куда больше это походило на загонную охоту. Несколько полицейских Милсов технично брали в окружение неизвестный корабль, который почему-то даже не пытался взять разгон и нырнуть в гиперпространство. При этом пиратское судно, а кто еще это мог быть, отстреливалось из всех орудий а представители закона, разумеется, осторожничали. Им важно было взять бандитов живьем. Резкий маневр, чтобы уйти из зоны обстрела, и все, кто не удосужился пристегнуться, то есть навигаторы я, сбитыми кеглями посыпались на пол рубки, а Джек вообще слетел с моего плеча и впечатался в стену. Хейзл, занимавшая, разумеется, капитанское кресло, только невозмутимо оглянулась и отхлебнула кофе из стаканчика не непроливайки. Команда у нас подобралась всё та же, проверенная побегом с этой самой планеты. Капитан Хейзел Суарес, навигатор Егор Милецкий, третий пилот Фрэнки О Келли. Ну и я. Правда, сейчас я был охоном и большинство членов команды не подозревали, что он и девица, валявшаяся на полу в аварийной рубке принцессы, одно лицо. Добавилась только Серафима Пауна, одна из судовых врачей. Честно говоря, я изумилась, когда на рассылку Хейзл первой откликнулась именно она. Серафиме за пятьдесят — это полноватая моложавая женщина с пучком обесцвеченных до желтизны волос, склонная называть пациентов уменьшительно-ласкательными прозвищами. Меньше всего я ждала от нее героизма. Но вот она с нами, правда, не торчит в рубке, как я, а в соответствии с инструкцией лежит пристегнутая койки в каюте. Вызов откопов. Фрэнки не отводил глаз от приборной панели. «Я приму», — кивнул Милецкий. «Давайте сразу на мой пульт». «Все верно. Говорить с полицией должна Хейзл. А нам с Джеком, который как раз вроде бы соскреб себя со стены, лучше вообще уйти из поля обзора камеры. Странно было бы, если бы полиция нами не заинтересовалась». «Неизвестное судно. Назовитесь». Резкий голос не просил, а приказывал. Говорит капитан хейзел Суарес. Милс, Тай, 1173. Названия у нашего арендного суденышка не было, только серийный номер. Прибыли на Диар-17 с поисково-спасательной миссией. Кого вы там спасать собрались? Кажется, нам удалось удивить полицейского, так что он даже сбился с протокольного тона. На планете остался член экипажа пострадавшего судна Принцесса Галактики. А вот голос Хейзл оставался четким и сухим, как и ее ответы. В протоколах принцесса проходила как пострадавшее судно, хотя в реальности нам и удалось удрать. — Ясно. — Интересно, мне кажется, или голос звучит теперь недоверчиво? — Ну ищите. Собеседник тут же отключился, будто потеряв к нам интерес. На самом деле ясно было, что его сейчас занимает противостояние с пиратом. «Надо было только убедиться, что мы прибыли не в подкрепление к последнему». «Почему он не уходит в прыжок?» Милецкий, нахмурившись, озвучил то, о чем думали, наверное, не только мы, но и космокопы. Речь шла, конечно, о пиратском судне. Уход в гиперпространство — единственная возможность побега для него. С высокой теперь вероятностью подцепить хвост. Но какой-никакой шанс? «Может, какая-то поломка?» с сомнением предположила Хейзл. Все может быть. Но если корабль неисправен, логичнее было бы вовсе не стартовать. Затеряться на планете реальнее, чем удрать в космосе от полицейских Милсов». Правда, поломки могли и не знать. У межзвездного корабля несколько типов двигателей. Для старта и посадки в атмосфере, для маневрирования и для прыжков через гиперпространство. Маневровые там в порядке это мы видели. А как насчет прыжкового? Это на легальных кораблях все делается по инструкции, и перед стартом обязательно проверяются все системы. А на пиратском? Подозреваю, что если не было повода, да еще время поджимало, полную диагностику могли не проводить. Но что могло случиться с прыжковым двигателем такого неожиданного? Я промолчала. Почему-то подумалось, что если капитан Магрит жив и на ногах, то он бы сделал все, чтобы задержать пиратов. Что для этого можно сделать в реальности? Ну, на самом деле, много чего. По крайней мере, я могла бы. Правда, для этого нужно было бы пробраться на корабль и хакнуть систему управления. Вряд ли у бывшего полицейского детектива есть такие навыки. Просто совпадение. Вхожу в атмосферу. По-прежнему не оборачиваясь, сообщил Фрэнки. Хон, пойди пристегнись наконец. Я чуть вздохнула. Ко мне Хону? Все знакомые члены экипажа относились слегка покровительственно, из-за того, что я выглядела но ну, очень юным мальчишкой. Ну и вообще-то все правильно. Механик не менее ценный член экипажа, чем врач, и мне полагается лежать пристегнутой на соседней с ней койке в единственной каюте Милса. Не объяснишь же им, что под страховочными ремнями неудобно нервно грызть ногти?